Глава тридцать пятая. Амир. Амир. Голос Таниного врача врезался в мои сумбурные рассуждения. «Ты к жене?» – поинтересовалась она, кинув взгляд в сторону лифта. «Да». Шагнув к ней навстречу, подхватил Томилю под руку и двинулся вместе с ней в указанном направлении. Но перед этим хотел бы у тебя кое-что узнать о состоянии ее здоровья. Она улыбнулась, согласно кивнула, и пока мы поднимались на нужный этаж, Затем шли к той самой палате, в которой вчера разместилась тая, врач вкратце поведала мне о самочувствии пациентки. А когда лучше сделать тест ДНК? Все же не удержался и задал мучащий меня вопрос. Тамиля притормозила около двери и с удивлением взглянула на меня, видимо, ожидая каких-то объяснений. Мое молчание и предостерегающий расспросов взгляд были прочитаны ею правильно. Учитывая состояние матери и малыша, лучше после родов. Официально отчеканила она. толкнула дверь и пропустила меня в палату к жене. Пигалица дремала, повернувшись на бок и подложив одну ладошку под щеку, вторая рука, сторчащая из нее трубкой капельницы, лежала поверх одеяла. Стараясь не шуметь, я подошел к кровати и присел на край. Длинный веер черных ресниц чуть дрогнул, маленький аккуратный носик недовольно поморщился. Она расстроенно вздохнула, но так и не проснулась. Ее болезненная бледность, колкой волной переживаний прокатилась по телу, сжав сердце в сиски тревоги. Лишь заверения врача успокоили меня. Подался вперед, наклонившись, невесомо скользнул губами по тайному виску и глубоко вдохнул тонкий аромат свежих трав. Такой упоительно манящий и будоражащий мое сознание до да расплывчатых воспоминаний. Тех, что раскрашивали мои надежды яркими красками, укрепляя веру в правдивость предположений, тихая улыбка коснулась моих губ. Я провел костяшками пальцев по обрису ее лица, Аккуратно, чтобы не потревожить сон моей пигалицы. Любовался ей, напиваясь тем покоем, что расплывался в душе теплым озером лишь в ее присутствии. Куча невысказанных вопросов руем неугомонных пчел жужжали в моей голове. Ответы на них мигом разрешили бы все сомнения, но я боялся. Я до чертиков боялся услышать не то. Я не хотел рушить сложившуюся в моей голове картинку бытия. Пусть все идет своим чередом. Тая глубоко вздохнула, медленно пробуждаясь от дремоты. Распахнула затянутой дымкой с сонливостью омуты карих глаз, растерянно сфокусировала на мне свой взгляд и робко улыбнулась. В горле моментально пересохло, а сердце, как хреново запущенная ракета, взметнулось вверх и сорвалось с орбиты. Я нес какую-то чушь, но искренне мечтал поскорее их забрать из стен этой клиники. Домой в уют, под мой неусыпный контроль. «Тебе, наверное, пора домой?» Дрогнувшим голосом спросила Тая, когда за окном последний солнечный луч, мазнув по городу прощальным отблеском, растаял спустившимся на землю в ночном покое. Нехотя поморщился, не желая ее оставлять в объятиях больничных стен, оглянулся по сторонам в поисках подходящего места для сна. Небольшой диванчик в углу стоял здесь больше для декора, чем для выполнения прямых функций, предписанных данной мебели. На полу между кроватью и окном не так много места, Но вряд ли мне здесь растелит такое же шикарное спальное место, что ждало меня в нашу первую, можно сказать, брачную ночь. А может попросить перевести пиглицу двухместную палату? Думаю, не очень разумное решение. Улыбаясь и чуть морща свой носик, качнула головой тая, заметив мои изыскания. Диванчик не внушает доверия. На полу жестко и холодно, а в моей кровати... Тесновато. Столик и надежда в голосе произнес, любуясь румянцем смущения, легкими мазками окрасившего ее щечки, вызвав желание коснуться их. Тая, закусив растерянности нижнюю губу, лишь кивнула головой, поймав мой внимательный взгляд. В воздухе моментально заискрилось, а молчание, повисшее между нами, было таким красноречивым. Оно окутывало нас незримым коконом просыпающегося доверия. В первую очередь, от доверия ко мне. «Лучше все же езжай домой», почти шепотом, боясь разрушить рождавшуюся связь, предложила пигалица. Я обещаю вести себя хорошо и строго выполнять все предписания. Тут же клятвенно заверила меня. А мне так не хотелось покидать ее. Казалось, сделаю я шаг за дверь, и опять произойдет что-то неладное. Все будет хорошо. Правда. Словно прочитав мои мысли, успокаивала проснувшегося во мне параноика. Но тихая улыбка не покидала ее красивых губ с момента пробуждения. Ее доброжелательный взгляд, искорки тепла и робкой – притаившейся в глубине надеждой, которую я не имел права разрушить, дарили мне веру в будущее, в наше будущее. А мир, от ласки, с которой она произнесла мое имя, меня вновь накрыло волной умиления, и желание не отпускать Таю никогда и никуда расцвело в груди ярким пламенем. Я смотрел на нее и не мог наглядеться, впитывая каждую черточку, запоминая каждую лукавую морщинку в уголках ее глаз. Я не верил в удачу, я не верил в судьбу, Я верил только в себя и свое стремление чего-то добиться. Но эта девочка за несколько дней перевернула мою жизнь и все представление о ней с ног на голову. Она, сама того не зная, научила меня жить. Именно жить, а не существовать в реальности. Давайте договоримся. Крепко держав держа в ее ладонях, я наклонился и произнес, обращаясь уже к малышке, что устроила весь шум и гам, решив, наверное, что на свободе ей будет лучше. Бесспорно будет. Но не сейчас. Ты послушно ведешь себя в мамином животике, а ты, перевел взгляд на изумленную Таю, делаешь все, что от тебя зависит, чтобы ей, взглядом указал на ее округлость, не хотелось раньше времени. В ее глазах блестели слезы, а Пигалец сжала губы, боясь расплакаться, и часто-часто моргала, сдерживая напор плескавшихся озер трогательности. Я приподнялся, нависая над нею, коснулся губами ее щеки. «Все будет хорошо», Прошептал, не сил их встать и уйти. Соприкоснулся лбами, ловя ее частое дыхание, смешивающееся с моим тяжелым. Да, выдохнула она податливо, сметая сдерживающие меня выставленные мною уже запреты. Я впился жадным поцелуем в такие манящие сладкие губы, сминал их и наслаждался ее робким, но не менее голодным ответом. Нас затягивала водоворот упоительной нежности, выныривать из которого мне не было ни малейшего желания. Я наслаждался нашей чувственной близостью. Я целовал ее запойно, как одержимый, оторвавшись от овжделенной находки. А в памяти яркими вспышками вспыхивали воспоминания тех поцелуев, таких же упомрачительно нежных, таких же низкого страстных, таких же неповторимо наших. Я приеду завтра. С трудом оторвавшись, разорвал поцелуй и пообещал есевшим голосом. А через неделю обязательно заберу вас домой. Хорошо. Проведя кончиком языка по припухшим губам, выдохнула Тая. С трудом покинув тот вечер тайну палату, взяв с нее еще одно клятвенное заверение, что она будет послушной и ответственной пациенткой. Договорились. Выдохнул я, приказнувшись губами к ее ладошкам, согревая их своим дыханием. Дверь скрипнула, и в палату вошла медсестра. С укором взглянув на меня, она подошла к подоконнику, держа в руках под нос с ужином для Таи. «Шли бы вы домой?» Пробубнела она с плохо скрываемым недовольством, пододвигая небольшой столик к кровати. «Вашей жене надо больше отдыхать и меньше нервничать». Отчитывая меня, она ловко переставила с подноса на столик тарелку с картофельным пюре и котлетой странного несъедобного бледного цвета. Тая, не понимая греческого языка, с мольбой смотрела на меня, а я метался между желанием забрать ее домой прямо сейчас и трезвым взглядом на вещи. В больнице ей будет надежнее. «Да идите вы, идите». Смягчилась работница, переходя на английский. «Все будет хорошо. Ваша мама, уходя, такого шороху навела, что возле палаты вашей жены только что главврач собственной персоной не ночует». «Я буду ждать тебя завтра». Улыбнулась та и сжала мои пальцы, все еще державшие ее ладони. Встал с края кровати, наклонился, и еще раз на прощание, поцеловал жену теплым, обещающим поцелуем в податливые губы, любой с румянцем смущения. В общем, из палаты я не вышел. Из палаты я был по-доброму вытолкан той самой, с виду суровой, но на поверку доброй и заботливой медсестрой. «У нас ужин, гигиенические процедуры, уколы и прочее», перечисляла она, подталкивая меня в спину. С больницы я прямиком отправился на велу к родителям. Уставший, голодный, рьяно мечтающий лишь об одном, точнее, о трех вещах, что скрасят мой одинокий вечер. Душ, сытный ужин и крепкий сон. Боже. я старею». Точно об этом же были мои мысли ровно сутки назад. И всю неделю каждый вечер я, возвращаясь в отчий дом, ловился переживающий подбадривающий взгляд отца, переживающий вздохи матери, наслаждался, ждавшим меня уютом, подолгу болтая с пигалицей по видеосвязи. И одни мои были до отказа забиты решением деловых вопросов. Еще раз пообщавшись с врачом, занимавшимся здоровьем Тая и малышки, пришел к выводу, что до родов и первое время после них мы проведем здесь. И так как летать между двух государств я в ближайшем будущем не планировал, то следовало перевести все свои правленческие функции в Грецию, с чем я и задачился. Даже часть персонала прикомандировал к местному офису. Ты решил навсегда вернуться? Как-то за ужином спросила меня мама. В ее голосе я уловил надежду. Не могу обещать, честно признался ей. Многое зависит от Таи, и я не лукавил. Мы не разговаривали с ней о предпочтительном месте проживания нашей семьи. То, что ближайший год это будет Греция, та я знала и не возражала, хотя я видел над ней ее глаз, старательно спрятанную тоску. Но обещание организовать перелет ее родителям в гости к нам развеуха Андрю и Пиглица с воодушевлением подбирало удобное время для визита родных. Наверное, со школьной скамьи я так рьяно не ждал наступления пятницы, как в эту самую длинную неделю». Подъехав после обеда к клинике, специально припарковал автомобиль настолько близко к центральному входу, насколько это позволяли ступени парадной лестницы и правила нахождения на территории медицинского учреждения. Но не успел даже открыть дверь автомобиля, как Тая, ведомая под руку медсестрой, уже спускалась ко мне довольно щурить, подставляя лицо ласковым солнечным лучам. «Ты чего в палаче не дождалась?» – обеспокоенно возмутился я, размашистым шагом преодолев разделявшее нас расстояние. Я устала там лежать, шмыгнула носом, и слезы навернулись на глаза. Моя ранимая пигалица. «Прости», — обнял ее, зарывшись носом в копну шелковистых волос на макушке. «Я правда себя хорошо чувствую, и врач разрешила мне покинуть палату, чтобы подождать тебя на улице. Здесь свежий воздух и солнышко». Она подняла голову и взглянула на меня, выворачивая своим извиняющим взглядом мою черствевшую душу наизнанку, заставляя задыхаться от чувственных волн и казнить себя за резкие выпады. «Поехали домой». Еле проговорил я осипшим голосом, касаясь губами ее лба, запутавшись пизерней в ее волосах на затылке. С размаха погрузившийся в ее тепло, целиком и без остатка отдался ей, как преданный рыцарь своей королеве. Забрав у рядом женщины все тайные вещи и документы, я аккуратно проводил жену до машины. Открыл переднюю пассажирскую дверь, и когда она удобно устроилась на деньги, бережно застегнул ремень безопасности. «А куда мы едем?» Оглядываясь по сторонам, удивленно спросила пиглица, когда мы, выехав за ворота, свернули в проулок. «Домой!» Не отводя глаз от дороги, ответил я, тщательно пряча улыбку. «Если я точно запомнила дорогу, то вилла в другой стороне!» С подозрением проговорила она и вновь перевела взгляд за окно. «А мы едем не в родительский дом!» Выдержал небольшую паузу, боковым зрением наблюдая за тем, как на ее милом личике проявляется удивление, а следом за ним любопытство. Мы едем в наш дом.